Согласился я. Я покачал головой. Нет, мне совесть не позволит поддерживать такую забастовку. Если уж человек стал писателем, значит, он взял на себя священную обязанность, что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям. — А мне все думается, — сказал Касл. — Вот была бы встряска этим людям, если бы они вдруг не появились ни с одной новой книгой новой пьесы, новым рассказом, новым стихотворением. — А вы бы радовались, если бы люди перемерли, как мухи? — спросил я. — Нет, они скорее бы перемерли, как бешеные собаки, рычали бы друг на друга, все бы перегрызлись, перекусали собственные хвосты. Я обратился к Каслу-старшему. — Скажите, сэр, отчего умрет человек, если его лишить радости и утешения, которые дает литература?